Таблица 13.2. Стратегии консультирования пациента. Ориентирование пациента и других специалистов на подход консультирования пациента. Консультирование пациента относительно взаимодействия с другими специалистами. Терапевт не вмешивается в терапевтическое окружение пациента. Исключение приводится в таблице 13.1. Терапевт предоставляет другим специалистам информацию общего характера относительно терапевтической программы, философии терапии, границ терапевтической программы и так далее. Терапевт выступает от своего имени, а не от имени пациента. Вне терапевтического коллектива терапевт говорит о пациенте только в его присутствии. В рамках терапевтического коллектива терапевт получает и предоставляет информацию о пациенте, чтобы направлять планирование терапии. Даже в отсутствии пациента на собраниях терапевтического коллектива терапевт придерживается принципа ДПТ и не делает для пациента того, что он может сделать сам. Терапевт активно воздерживается от советов другим специалистам по поводу того, как следует проводить терапию пациента. Терапевт говорит другим специалистам или учреждениям, следуйте своим обычным процедурам, затем консультирует пациента.